Четырнадцатое. Происхождение Бардот-Хёдол. Итак, из ксилографической версии, а также из других тибетских источников, мы узнаем, что текст Бардот-Хёдол был создан, или, говоря точнее, был впервые записан во времена Падмаст-Пхавы в 8 веке нашей эры. Впоследствии он был спрятан, а когда настало время открыть его миру, это сделал Резгину карма линкпа. В ксилографической версии дается следующее. Сие было принесено с холма Кампадар на берег реки Сердан, что означает «имеющий золото» или «золотая», ригзином карма лингпа Ригзин, как следует из текста, это титул, а карма линкпа – это название местности в Тибете, означающее «земля кармы». Переводчик указывает, что «рикс» — это неправильное написание слова «рик», поскольку, в противном случае, имя «рикзин» означало бы обладатель социального статуса «рикс плюс зин То, что имелось в виду «рик», и таким образом это имя означает обладатель знания «рикс плюс зин обозначение принадлежности к касте или классу. «Рикхдзин» Перевод на тибетский санскритского термина видятхара используемого, как и в данном случае, для обозначения образованного человека, такого как «пандит», также обозначает класс сверхъестественных существ, подобно определенным рангам эльфов. Подтверждается сведениями, содержащимися в одном из рукописных вариантов «бардот-хёдол», имевшемся у переводчика. в котором Ригзина Карма Лингпа также называют Тертеном, тибетское Ктертон, или тем, кто выносит сокровище. Таким образом, Бардот это одна из знаменитых тибетских утерянных книг, найденная Ригзином из Карма Лингпа, которая считается эманацией или инкарнацией Падмасамбхавы, основателя ламаизма. Именно в восьмом веке нашей эры Ламаизм, который мы можем определить как тантрический буддизм, прочно укоренился в Тибете. Столетием ранее, при первом царе, который правил объединенным Тибетом, Сонг Цамгампо, который умер в 650 году нашей эры буддизм впервые появился в Тибете из двух источников. Из Непала, земли предков Будды, через брак тибетского царя, с дочерью королевской семьи Непала из Китая через его брак в 641 году с принцессой китайской императорской семьи. Первоначальной религией царя была старая тибетская религия Бон, которая с ее первоначальной доктриной перерождения вполне могла служить в качестве переходной ступени к буддизму. Под влиянием Двух своих жен-буддисток он принял буддизм, сделав его государственной религией. Однако настоящее распространение буддизм получил лишь столетие спустя, когда страной стал править могущественный преемник стронг Стронгцамгампо Тисонгдетсен 740-786. Именно Тисонгдетсен пригласил в Тибет Падмасамбхаву, тибетская падмаджумба, то есть рожденная из лотоса, более известного тибетцам как гуру Ринпоче, Ринпоче – драгоценный гуру. Прославленный гуру в то время был профессором йоги в знаменитом буддийском университете Наланда в Индии и был широко известен своими глубокими познаниями в оккультных науках. Он был уроженцем Удьяны, или долины реки Сват, которая сейчас является частью Афганистана. Великий гуру увидел замечательную возможность, которую открывало ему приглашение царя, и он сразу же откликнулся на его призыв, пересек Непал и прибыл в Самье в Тибете в 747 году. Царь пригласил его именно в Самье, чтобы Падма сампхава изгнал демонов, обитавших в этой местности. как только были возведены стены монастыря который строил там царь они сразу были обрушены землетрясениями которые как считалось вызвали демоны враждебные буддизму когда великий гуру изгнал демонов землетрясения в этой местности ко всеобщему удивлению прекратились падма сампхава лично наблюдал за завершением строительства монастыря и в семьсот году основал в его стенах первую общину тибетских буддийских лам. Во время своего пребывания в Тибете, в этот период и во время последующих посещений Тибета, Падма Самбхава организовал перевод многих тантрических книг на тибетский язык с индийских оригиналов, написанных на санскрите, некоторые из которых сохранились в тибетских монастырях и распорядился чтобы их спрятали с соблюдением соответствующих ритуалов в различных потайных местах. Он также передал некоторым из своих учеников йогическую способность реинкарнироваться в должное время, предписываемое астрологией, чтобы они могли достать эти книги вместе со спрятанными с ними сокровищами и всем необходимым для правильного проведения ритуалов, описанных в текстах. Такова общепринятая версия. Однако, согласно другому преданию, тертенов следует считать различными воплощениями самого великого гуру. По самым грубым подсчетам, религиозные тексты, которые тертены уже достали из тайников за прошедшие столетия, могли бы составить энциклопедию из примерно 65 томов печатного текста, каждый из которых в среднем состоит примерно из четырех листов обычного формата. Таким образом, следует считать, что наш текст бардот Хюдол, который является одной из таких возвращенных апокрифических книг, был составлен, ибо его анализ показывает, что это скорее тибетская компиляция, чем непосредственный перевод с некоего неизвестного санскритского оригинала. в первые века ламаизма или, как считается, во времена падма или вскоре после этого. То, что его сейчас повсеместно используют в Тибете в качестве важнейшего элемента похоронного обряда, и то, что его в различных версиях признают различные секты, не может не быть результатом его практического использования в течение нескольких поколений. Этот факт довольно убедительно свидетельствует в пользу его древности, до буддийского и, как мы полагаем, по крайней мере, частично бонского происхождения и свидетельствует, что утверждения о причастности к его появлению тертенов не лишены оснований. Мы хорошо осведомлены о скептическом отношении европейских ученых в отношении предания о тертенах. Тем не менее, имеются вполне веские основания подозревать, что они не вполне правы. Поэтому нам кажется, что единственный здравый подход к проблеме тертенов заключается в том, чтобы сохранять объективность до тех пор, пока не будет накоплено достаточно данных, которые позволили бы внести окончательное суждение. Даже если окажется, что теория о тертенах не имеет под собой основания тот факт, что Бардот-Хёдол в настоящее время считается в Тибете священной книгой и в течение значительного времени ламы читают ее умирающим разумеется, останется фактом. Пересмотру может подвергнуться лишь теория, касающаяся текстовой компиляции того, что в своих основных моментах явно представляет собой доисторический ритуал. В том, что касается источников, использованных самим Падмасамбхавой, то кроме близких по духу традиционных учений, каковые он без сомнения включил в некоторые из своих тибетских трактатов, он мог пользоваться и другими материалами. В частности, из устных преданий, распространенных сейчас среди лам, мы узнаем, что в Индии у него было восемь гуру, каждый из которых представлял одну из восьми главных тантрических доктрин. В распоряжении переводчика имелась одна из тибетских книг, отпечатанная ксилографическим способом, в которой якобы излагалась истинная история великого гуру, однако на самом деле со значительной примесью мифов. Эта книга, состоящая из семнадцати листов, называется «Юган». подмай зад пайба банд дупа», что означает «краткое свидетельство, сделанное Угьян Падмой или рожденным в лотосе Падмой падма Падмасамбхавой». На 12-м листе, в 16-м разделе, есть следующий фрагмент, подтверждающий историческую традицию, касающуюся происхождения текста бардо хёдол «Узри». Шестнадцатый раздел, в котором рассказывается о восьми лингпа, духовных вождях таков. Восемь инкарнаций великих бадхисаттв – это Угьян-лигпа в центре, Дорджи-лигпа на востоке, ринчен лигпа на юге, Падма-лигпа на западе, Карма-лигпа на севере, Самтен-лигпа и Ньинда-линг и Шик-по-линг или Линк. Эти восемь великих тертенов придут, они суть только лишь мои собственные инкарнации. Судя по приведенному тексту, Падма лично объявляет о том, что тертены или выносители сокрытых книг будут его собственными инкарнациями. Далее следует, что тертен нашей книги бардот Это пятый из них, получивший имя по названию местности, называемой «Земля Кармы», что подтверждает данные ксилографической версии Бардот-Хёдол. «Земля Кармы» расположена в северной части Тибета. Нам не удалось определить точный период времени, в который жил этот тертен, хотя он часто упоминается в легендах и преданиях Тибета. Имя Ринзин. которая упоминается в ксилографической версии раньше вышеупомянутого и означает «обладатель знания», говорит о том, что он был верующим или ламой. Карма лингпа, упомянутая в обоих источниках, также содержит указание на древний тибетский монастырь, центр раннего ламаизма в провинции Камс в Северном Тибете. По нашему мнению, лучше всего подходить к проблеме истории и происхождению Бардот-Хюдол с точки зрения сохраняющего объективность искателя истины, который признает значение человеческого фактора и почти неизбежного изменения древних учений, сначала передававшихся устно, записанных уже после того, как они окончательно сформировались, как и в случае с египетской Бардот-Хюдол, как Египетская книга мертвых. В Тибетской книге мертвых несомненно отражена вера бесчисленных поколений в состояние существования после смерти. Ни один из переписчиков не мог быть ее автором, и ни одно из поколений не могло быть ее создателем. История этой книги, если бы она стала до конца известна, могла бы быть только историей ее составления и записи. И ответ на вопрос, была ли она составлена и записана в относительно недавнее время или во времена Падма или еще раньше, не смог бы коренным образом отразиться на тех древних учениях, на которых она основана. Хотя в своих основных моментах Бардот Хёдол – книга удивительно научная, нет необходимости считать, что она точна во всех деталях, поскольку, несомненно, в текст вкрались значительные искажения. Однако в целом она, судя по всему, несет высшую истину, ранее скрытую от многих исследователей религии, излагает философию столь же тонкую, как философия Платона, и психологию, которая далеко опередила ту, что находится в стадии младенчества и является предметом изучения общества психических исследований. и в качестве таковой она заслуживает серьезного внимания стоящего на пороге новой эры западного мира, освободившегося в значительной степени от заскорузлости средневековья и жаждущего вобрать мудрость изо всех священных книг человечества, независимо от того, к какой вере они принадлежат. Пятнадцатое. Перевод и редактирование. Несмотря на то, что перевод данной рукописи полностью осуществлялся в присутствии редактора в Гангтоке, в Сикиме, основную работу проделал переводчик, покойный лама Казидава Самдуб. Сам лама весьма уместно подвел итог работе редактора, упомянув, что редактор был его живым словарем английского языка. И в самом деле, ничем иным редактор и не мог быть... ибо он практически не знал тибетского. Переводчик и редактор стремились переводить как можно более близко к тексту, насколько это позволяла фразеология тибетского и английского языков. Иногда переводчик отклонялся от буквального перевода, отдавая предпочтение смыслу. Написанные на тибетском языке тантрические тексты, такие как Бардот-Хёдол, особенно трудны для перевода. Кроме того, некоторые фрагменты изложены весьма лаконично, что вызвало необходимость использовать пояснительные слова, которые мы даем в квадратных скобках. Вполне вероятно, что в будущем наш перевод будет пересмотрен, как это произошло с первыми переводами Библии. Буквально перевод европейцам такого труда в котором истинный смысл скрыт за языком символов, возможно, лишь привел бы к неправильному пониманию этой книги, как это уже случилось с некоторыми из переводов древних вед, написанных на санскрите. Европейцы находятся в плену своей западной ментальности и, работая со священными текстами других религий, прежде всего воспринимают их с позиции христианина, а уже во вторую очередь с позиции ученого. Даже для тибетца бардот хёдол это почти что книга за семью печатями, если только он не лама, хорошо знакомый с тантризмом, как это было в случае с нашим переводчиком. Его глубокое знание ламаизма, его пылкая вера, высшие йогические учения школы великого совершенства гуру Падмасамбхавы Он был посвященным адептам полуреформированной секты, известной как Каргютпа, основанной великими йогами Марпой и Миларепой. Его практическое значение оккультных наук, которым его обучил в Бутане его покойный ныне гуру и великолепное владение как английским, так и тибетским языками, позволяет мне говорить, что вряд ли в этом столетии сможет появиться ученый, более достойный стать переводчиком бардот чем покойный Лама Кази-Дава-Сам-Дуб. Именно ему должна адресоваться благодарность читателей этой книги, ибо в ней он частично приоткрыл для народов Запада сокровищницу тибетской литературы и северного буддизма, так долго остававшуюся закрытой. «Я пользуюсь настоящей возможностью», чтобы в качестве его близкого ученика выразить ему свою благодарность и уважение, которое всегда должен испытывать ученик по отношению к своему учителю. Хотя переводчик завершил работу над переводом и правку в 1919 году, когда он был директором школы-интерната Магараджи Бхутия-близ Гангтока в Сикиме, ранее входившего в состав Тибета, где обучались в основном тибетские мальчики из хороших семей, к несчастью для нас, сейчас его уже нет с нами в этом мире, и он не успел прочитать гранки этой книги, как надеялся это сделать. Что касается транслитерированных слов, то филологи могут справедливо заметить, что в некоторых случаях они недостаточно точны, Однако редактор предпочел сохранить более простую традиционную транслитерацию, использованную переводчиком, поскольку к ней привыкли простые читатели. Он лишь исправил несколько очевидных ошибок, которые случайно вкрались в текст. Сам редактор не рассчитывает, что его интерпретация спорных, неоднозначных вопросов в книге подобного толка будет принята всеми. Он также не тешит себя надеждой, что ему удалось избежать всех ошибок. Однако он надеется, что, учитывая новаторский характер работы, критики отнесутся к редактору и переводчику с той снисходительностью, каковой, возможно, заслуживает этот труд. Краткое описание необычной карьеры переводчика, несомненно, будет интересно всем, кто читает эту книгу. лама Кази Дава Самдуб, почетное звание Кази, указывает на его высочайший социальный статус как члена семьи землевладельцев тибетского происхождения, поселившихся в Секиме. Родился 17 июня 1868 года. С декабря 1887 года и по октябрь 1893 года его как молодого человека чья высокая образованность не осталась незамеченной британскими властями в Индии, назначили в Буксадуар в Бутане в качестве переводчика британского правительства. В более поздние годы он также был переводчиком при правительстве Тибета. Именно в Буксадуаре он впервые встретил своего гуру-человека, обладавшего обширными знаниями и отличавшегося строгим аскетическим образом жизни. Он был известен в этом городе как гуру-отшельник Норбу, лоб он сам по Норбу, и именно от него Казидава Сандуб впоследствии получил мистическое посвящение. «Покойный лама Казидава Сандуб однажды признался мне, что в то время он уже готов был полностью отказаться от мира и сделал все необходимые приготовления, как шишя послушник. Однако его отец, который тогда был уже в преклонном возрасте, призвал его домой и потребовал от него исполнить долг старшего сына и жениться, чтобы продолжить род. У сына не оставалось иного выбора, и он женился. Впоследствии у него родились два сына и дочь. В 1906 году Магараджа Сикима назначил его директором Гантокской школы, где в начале 1919 года я и познакомился с ним впервые, передав рекомендательное письмо от господина Сардах Бахадура С.У. Ладена-Ла, начальника полиции из Дарджилинга. известного буддийского ученого тибетского происхождения. Примерно год спустя, в 1920 году, после того, как была закончена наша совместная работа, Ламу назначили преподавателем тибетского языка в Калькуттский университет. Однако, к несчастью, как это часто бывает с людьми, привыкшим к высокогорному климату Гималаев, тропический воздух Калькутты подкосил его здоровье, И 22 марта 1922 года он покинул этот мир. О зрелости ламы, как ученого, говорят его англо-тибетский словарь, изданный Калькутским университетом в 1919 году, и его редакция «Шри Чакра Самбхара Тантры» с английским переводом и тибетским оригиналом, опубликованный сэром Джоном Вудрофом, псевдоним Артур Авалон. в качестве второго тома «Тантрических текстов» в Лондоне в 1919 году. В добавление к этим и нескольким другим небольшим работам, изданным азиатским обществом Калькутты, Лама оставил множество важных переводов с тибетского, еще не опубликованных, часть из которых находится у редактора, часть у сэра Э. Деннисона Росса и майора у л Кэмпбелла. Пусть эта книга поможет увековечить память того, кто почитал учение великих мастеров тибетской мудрости и завещал этот перевод Бардот Хёдол англоговорящим народам мира.